розия тем временем пытался смотреться ночь истончилась от черноты леса исчез шли густые тени но на равнине посреди которой был выстроен замок было довольно светло чтобы глаз различил и серый камень кладки и забранные решетками стрельчатые окна и седовато зеленый мох между камней от строение перед ними веяло затхлостью и унынием Рози ужаснулась. Ей притила мысль, что можно поселиться и жить под этими кошмарными сводами, громоздящимися без логики и порядка. Казалось, замок строили со всей неврежностью, которая только возможна. А единственным желанием тех, кто додумался выстроить глухую коробку, было желание сделать замок как можно менее привлекательным. Рози с брезгливостью отвернулась. Синьор соизволил, наконец, выйти из повозки и самолично вступить в переговоры с детиной. Который на все доводы лишь глупо мотал головой, точно лошадь пытается стряхнуть боль от укуса осы, когда насекомое давно улетело. — Не велено. Знать ничего не знаю, а только никого в замок сеньором Бальсаром пускать не велено! — упирался здоровяк прижавшись к окошку широким и плоским лицом. «Да пойми ты, Дорья Башка, я и я, я, сеньор Бальсар!» И, изнемогая под гнётом непроходимой тупости, втолковывал Детине господин. Довод подействовал. С минуту что-то прикидывая, Детина разглядывал незнакомцев, потом острожённо повёл глазом в сторону Рози. «Это часом не Дания, Камила!» И, удовольствовавшись коротким «нет», Он, наконец-то, скрипел с жавыми засовами. Возница вернулся на козлы. Синьор Бальсар первым переступил, поросшую мхом, каменную кладку порога. Остановился, запрокинув вверх голову. — Ну, здравствуй, родовое гнездо семейства Бальсаров! Не чаял, однако, что свидимся. Повозка мягко вкатила во внутренний двор замка. Рози остановилась за спиной сеньора Бальсара. Им навстречу, вооруженные горящими факелами, и наспех одетые устремились обитатели серого замка. В большинстве то были древние старики и старухи, съежившиеся, морщинистые, неповоротливые. самой молодой на вид было за пятьдесят Впрочем, Рози отметила еще одно свеженькое, помимо своего собственного личика. Девушка лет пятнадцати опасливо пряталась за спинами стариков. Так начиналась третья жизнь Розиты. Замок Рози не взлюбила сразу. Отведенная ей спальня с примыкавшим будуаром располагала к рыданиям, потоку проклятий и слез, но никак не к отдыху. В помощнице А сеньор Бальсар приказал в прислужнице, сеньоре Розити, ему самому, его, видимо, тоже угнетало скопище древности, определили Маргариту, младшую дочь поварихи. Девушка хоть мало смысла в обязанности горничной, но была расторопна, понятлива и дважды ей ничего объяснять не приходилось. Правда, когда Розе потребовала в постель горячее вино и орешки, Маргарита уставилась, явно не понимая, о чём речь. Пришлось Розе довольствоваться подогретым молоком с мёдом. Но после треволнений и утомительного путешествия угощение пришлось кстати. Розе не успела тереть с губ белый ободок, как провалилась в тяжёлый, но оздоравливающий сон без сновидений. Молодость не так подвержена чувству и испытывает неудобства по пустякам. утро Рози проснулась, чувствуя во всем теле лёгкость, и извякнула серебряным колокольчиком. Тут же отдёрнула ногу, пряча белую узкую ступню под простыню, сбившуюся на ночь в плотный ком. Фу, напугала! Выдохнула с облегчением. А оказывается... Всполошенные необычными визитерами и поведением знатной дамы, Маргарита не посмела не только уйти, но и на минуту отлучиться из спальни. Девушка и ведать не ведала, что молоко нужно греть, а требование горячего вина и вовсе повергло Маргариту в панику. Мало ли, что потребуется гостье ночью, вот девушка и прикорнула рядом с кроватью госпожи, каждую секунду готовая проснуться по первому зову. По чести сказать, Рози лишь в первый момент растерялась. Но сознание того, что кто-то, пусть и деревенская девчонка, видит в ней повелительницу госпожу, Розите понравилось. И так будет теперь всегда, пропела Рози, отбрасывая покрывало и спуская ноги с постели. День, сочившийся через решетку окон, и настроения Розиты были чудесными. Храбрости придавала ей мысль, что сегодня она заставит старика, если не отдать полностью, то уж во всяком случае поделиться с ней его богатствами. «Ещё неизвестно», — бормотала Рози, одеваясь при помощи старательной, но неловко с непривычки к подобному занятию Маргариты. «Старик ещё лет двадцать проживёт, а теперь, что теперь?» Додумать было лень. Но Розита подозревала, что теперь, после стремительного бегства из столицы, ее таинственное влияние над сеньором Бальсаром, в котором она десятки раз имела случай убедиться, лишь возрастет здесь, в глуши, когда Розе осталась единственной наперестницей его былой жизни. «Посмотрим, с кем ты будешь поминать прошлое и житье, если не выполнишь моих условий». Процедила Рози, в последний раз окидывая взглядом в серебре зеркало своё отражение. Увиденное понравилось. Прихотливо уложенный вдоль щёк белокурые косы, ниточка жемчуга, оттеняющая нежную розоватость открытой шеи и предплечий. Платье, конечно, измялось в дороге, а смочить на ночь ткань Рози не догадалась, не привыкла ещё приказывать Маргарите. Та сама, конечно, не додумалась» но лёгкие морщинки на ткани лишь придавали наряду пикантность непривычности, а Розе было необходимо с первого своего появления перед сеньором обезоружить его. рози по чести трусила, но от намерений не отказалась бы ни с какие блага. «Так бывает со всяким. Мы чувствуем, что стоит повременить». А порой не только отложить, но и отказаться от замышленного предприятия, но точно бест толкает под ребро, нашептывая, «Это шанс! Не упускай случай, чтобы потом не кусать локти!» И если господин находится в таком же смятении духа и чувств, Рози верил, что ее дело выгорит, и заветное завещание уже через полчаса будет у нее в руках». Поэтому она ещё раз изучила своё отражение, исправила о грехе. Локон выбился из гладкой прически, и, приказав Маргарите подавать завтрак, она вышла из спальни. Замок лишь снаружи казался простенькой коробочкой. Внутри же изобиловал бесконечными анфиладами комнат, чуть присыпанных пылью и отдающих тленом, вечными переходами и крутыми лестницами. Разыскать спальню синьора, который любил поспать, и в лучшие времена, а после такой встряски проспита до обеда, нечего было надеяться, если только какая-нибудь счастливая случайность. Расспрашивать слуг разить ей не хотелось. Она толком не знала, но подозревала, что обратиться за помощью к стоящим ниже по званию или положению выказать слабость. Выглядеть слабой и хрупкой в глазах дряхлой прислуги диковинного замка Рози намеревалась. Но она была благодарна, когда в конце одного из коридоров, ведущих в еще неисследованной глубины замка, мелькнула зеленая юбка и ярко-синий корсаж Маргариты, успевшая лишь подобрать волосы, но никак не переодеться. Рози-то сделала вид, только-только заметила девушку повелительно накликнула. «Я не собираюсь дважды напоминать о завтраке. И доложи своему господину, сеньору Бальсару, что я жду его». «Но, моя госпожа», — возразила Маргарита, — «дон Бальсар покинул замок чуть свет». Известие было не из приятных. Мало того, что решительный разговор откладывался, не весь на В хорошенькую юную головку рози Закралась мысль. А уж не решил ли Дон Бальсар таким хитроумным способом отделаться от наскучившей любовницы? а, -а, -а! Стараясь, чтобы голос не дрожал, а лицо не отразило охватившую розе растерянность, девушка кивнула прислужнице. «Да-да, вчера он говорил о том, что хочет с утра пораньше полюбоваться родными местами. Он ведь так давно тут не был и, вероятно, соскучился». Простодушная Маргарита подняла в удивление шалашиком светлые брови. Но господин ни разу и не был в замке. Розе вознесла молитвы, уповая, что не покраснела. «Не так-то просто стерпеть, когда тебя увлечают во лжи. Я имела в виду, что сеньор Бальсар хочет оживить те фрагменты воспоминаний, о которых мы поведали в свое время его родные». Поминать отца или мать Дона Бальсара Рози не стала, опасаясь еще больше запутаться в родовом древе благородного семейства. И только тут про себя отметила, что сколько бы ни изливал сеньор долгими вечерами у Камина душу, в какие бы уголки памяти не возвращался в часы их односторонних бесед. Рози не могла припомнить хоть кого-то, кроме таинственной, неизвестной ей Камилы, кто мог бы оспаривать свою родственную связь с Доном Бальсаром. Розита задумалась о странности, девясь, как она до сих пор не замечала этой оплошности или заведомо желания, вернее, нежелания, сеньора, говорить хоть что-нибудь о своей родне. Маргарита осмелилась напомнить хозяйке о своем присутствии. Если госпожа пожелает, то завтрак накрыт голубой столовой И неуклюже присела, вероятно, будучи знакомой с правилами Этикеты лишь понаслышке Нет, Рози отвлеклась Я, пожалуй, дождусь сеньора Бальсара И потребовала проводить себя в парк Более не желая плутать по переходам замка Действующего на воображение девушки одновременно гнетущей И в то же время вызывая любопытство Маргарита предложила воспользоваться боковым выходом, пояснив, что парадные двери уже много лет никто не пользовался, и вряд ли будет под силу отпереть разбухшие от времени засовы. Рози благосклонно наклонила голову в знак согласия. «Пусть будет боковая» но немедленно прикажи остальным браться за дело замок не может оставаться в таком виде сейчас он скорее напоминает свинарник чем человеческое жилище да моя госпожа потупилась маргарита недоумева чем вызвано недовольство сеньора сам ее рождение девушки замок оказался чудесным необыкновенным потрясающим но она предпочла благоразумно молчать Как видно, у знатной дамы были свои понятия и определенные требования, о которых Маргарите при всем ее желании не суждено было догадаться. От замка вела посыпанная красно-рыжим песком дорожка, как видно, редко и небрежно подправляемая. Сквозь песок тут и там пробивались пучки и пожухлые от солнца зелени. Лишь стройные-то поля по обе стороны аллеи дарили благословенную тень. Маргарита, не дождавшись очередных приказаний госпожи, лишь на минуту мелькнула на кухне, где по обыкновению по утрам кротало время челить замка, передав странное распоряжение госпожи о том, что в жилище нужно навести порядок. Повариха, помешивая в котле вкусно пахнувшие но неудобоваримое с виду кушанье, лишь цедила сквозь зубы. «Как же, столечная жточка!» Словно без ее распоряжения у нас по замку бегают тараканы. На что Маргарита лишь хмыкнула и опрометью бросила вслед за среди зелени кустарников светлым платьем сеньоры. Забывшись, Маргарита споткнулась о выступавшей земли узловатый корень дуба и растянулась, чуть не ткнувшись Розе в самые ноги. «Несносная девчонка!» — взвизгнула Розе. «Ты долго будешь испытывать мое терпение?» Маргарита сочла лучшим для себя исчезнуть. Но тут Рози передумала. Странный замок порождал уйму вопросов, а Розита по опыту знала, что никто так не осведомлён о жизни господ, как их собственные слуги. Постойка остановила она удалявшуюся Маргариту. Вернись. И когда Маргарита опасливо приблизилась, указала под старый дуб, первый опустившись на неуспевшую тратить краски в густой тени ветвей траву. — Я хочу расспросить тебя, — начала Рози, — что это за замок? И кому он принадлежит на самом деле? Маргарита округлила миндалевидные карие глаза. — Но, моя госпожа, замок — это родовое владение семейства бальсаров. Разве он сам не говорил вам об этом? В опросе Рози уловила подвох. Девчонка явно намеревалась выведать, уже не таясь, кем приходится Розита сеньору, и не следует ли чуть сбить с загадочной гостьей гонор. «Оказывается», — мысленно усмехнулась Рози, — «тут, в провинции девчонки еще зубастей, чем в столичном дворце сеньора Бальсара». Маргарита, которая ни сном, ни духом не подозревала о приписываемых ей происках, Терпеливо крутила между пальцев сорванную травинку, пока она не превратилась в взмочаленный волокнистый жгутик. — Я просто хотела узнать, — продолжила Рози, стараясь перехватить взгляд Маргариты, — осознает ли здешняя прислуга, какую честь оказал вам всем сеньор, посетив эту глушь? — Да прерывисто отвечала девочка. «Это честь, это очень большая честь, и теперь наверняка исполнится завет святой Изабеллы». «Завет?» — переспросила Рози. «А что еще за святая?» О святых и святейших Рози мало могла что сказать, поскольку имела о них смутные представления. Ее детство прошло на дорогах Испании, где чаще приходилось уповать на саму себя, чем на благость небес. Добродушная акробатка Долорес, черный и страшный, как смертный грех, в детстве, когда Розе еще не научилась толком говорить, чтобы возмутиться непрошенной наукой, обучила златокудрую малютку нескольким молитвам. И на этом религиозное обучение Розиты было счастливо завершено. Поэтому она... Вполне готова была признать, что святая Изабелла существует. Но связать образ синьора Бальсара и некую тайну, от которой намека миг осветилось лицо Маргариты, нет, подобные глупости Розия не могла допустить. Однако, привыкнув не отступать, не дойдя до конца, девушка продолжила расспросы.